Шестое. План назывался «Барбаросса» в честь германского императора Фридриха I, Гогенштауфена, прозванного Рыжебородом. Фридрих Барбаросса был одним из тех великих немцев, которые объединили распадающуюся Европу наследие Карла Великого. Объединил ненадолго, заплатил дорогую цену, но он показал, что это можно сделать» то был сизифов труд великих германских кайзеров — объединять то, что рассыпалось в прах, прямо в руках. Они обозревали руины и начинали строительство заново. Они катили камень империи вверх, в гору. То был неблагодарный тяжелый труд, и многие падали, так и не дойдя до вершины. А когда один из династий добирался до вершины и видел земли-окрест, охватывал всю европейскую славу единым взглядом, тут же оказывалось, что час торжества императора короток. Камень империи вырывался у него из рук, рушился вниз, разбивался на части. Следовало начать все заново, и находился новый германец, упорный, истовый. С тех пор, как Священную Римскую империю Каролингов распри растащили на три части, Европа только тем и занималась, что пыталась собрать себя обратно в единое целое. Короли Апулии и Сицилии, герцоги Бургундии и короли Германии, Лангобарды и Швабы, Саксонский дом и Солическая династия, Франконская династия и Вельфы. Из них всегда выделялся один неистовый упрямец, фанатик европейской идеи и тщился склеить то, что однажды построил Карл Великий. А потом Латар, Хлодвиг и Карл растащили, как сороки по гнездам. Как отказаться от великого замысла? От Балтийского моря до Средиземного простиралась Великая земля, изрезанная проливами и покрытая лесами и скалами, земля богов, воспетых Гомером и героев, описанных Плутархом. Единый план — некогда связывал это пространство, и план этот еще помнился детьми и внуками героев. План этот волновал кровь королей. Курфюрсты и герцоги шли под знамена новых претендентов на корону императора. Горожане упражнялись в искусстве уличного боя. Женщины рожали будущих ланцкняхтов и рыцарей. Говорят, столетняя война, тридцатилетняя война — Война никогда не кончалась. Европейцы воевали всегда. обделили землями лотаря, и вот вам война. Вырвали скипетр у Людовика Благочестивого, и вот вам война. Образ единства манил. Зачем нужна утопия мура, если утопия — это сама история Европы? Ведь помнят все. Однажды было время, когда сидел на стене приятной округлости джентльмен, По имени Шалтай-Балтай, то была цельная империя. И вот упал этот джентльмен и разбился на части. И все королевские конницы, и многие королевские рати чились соединить шалтая болтай воедино. Но дело это никому не удавалось. Генрих Птицелов, Оттон I Саксонский, Фридрих Барбаросса, Гогенштауфен и Карл V Габсбург Все они соединяли Великую Европу в одно целое, а потомки пускали по ветру их труды. Гитлер был последним из вайблунгов, из тех, кого в Италии именовали гибеллинами или имперцами. Он был продолжатель дела саксонских королей, и Гогенштауфенов, Габсбургов и Виттельсбахов, тех, кто собирал Европу в единое жизнеспособное целое. И когда Адольф глядел на обескровленное тело Европы, которое ему предстояло вернуть к жизни, он понимал, что миссия больше его самого. Он избранник, он в череде великих королей. «Ефрейтер», — говорите вы, — «поглядите на портал Нотр-Дам. Там, над нашими головами, стоит шеренга каменных королей, и каждый из них всего лишь ефрейтер мировой битвы. В пещере спит Мань, готовый подняться по звуку рога и повести своих германцев в бой. Европа снова будет великой. Это дело солдата. — Ефрейтер, говорите? — Да, Ефрейтор. И погоны маршала не нужны. Он не кичливый азиат, чтобы вешать себе на китель аксельбанты генералиссимуса. Непосредственно перед ним это проделал Бисмарк собрал воедино пеструю Германию, подчинил Австрию, сломил Французскую республику, зачистил Париж от коммуны городских мещан. Мир уже обрел форму и опять сорвалось. Началась большая, великая очистительная война, которая закончилась социалистическим фарсом. Драма века превратилась в пошлейшую комедию. Марксизм, материалистическое учение, не понимающее величия духа народа, Но предлагающие людям руководствоваться неизменными инстинктами превратило великую войну Европы в революционный балаган. Миллионы легли на полях Вердена и на Марне напрасно, рассыпался европейский мир. Так бывало и прежнее. Европейский мыслитель обязан запастись терпением. Пристал разве гибеллину сетовать на поражение? Встань и иди. Сизиф Свободен в своем бесконечном подвиге. Потом это скажет французский экзистенционалист. А ему это приходилось доказывать жизнью, не риторикой. Втащить на вершины горы камень римской славы. Добиться того же, чего добивались иные Цезари и кайзеры. Но сколько тех, кто не добился, кто сломал себе шею. Неблагодарный труд, но неизбежный. Европу следует восстановить. Этим вдохновлялся Людендорф, а вот сейчас решить задачу объединения выпало ему, австрийскому художнику, Ефрейтеру Орденской битвы, сентиментальному брюнету с голубыми глазами. О, мир давно почувствовал, что в руках этого ефрейтора сошлось много нитей. «Политика — это судьба», — сказал однажды Наполеон, — «и судьба ефрейтора — была очевидна всем политикам мира. Еще когда торжество его было неявно простым обывателем, деловой мир уже понял, кто будущий строитель Запада. На обложках журнала «Таймс» стали публиковать фотографии Адольфа. Моменты славы, подсмотренные льстивым фотографом, так в 90-е годы все того же XX века на обложках стал появляться российский лидер Ельцин. Как и к реформатору Ельцину, на встречу с которым хлынул деловой мир, на поживу, на растерзание страны, точно вороны на Брашно, так ринулись Гитлеру дельцы и финансисты. Он еще не был главой государства, его вот только вчера перестали преследовать полицейские, а на тайную встречу с ним в 32 в январе прилетел глава английского банка сэр Монтегю Норман, и глава к голове они проговорили долгий вечер на Кёльнской вилле барона фон Шредера. Чем не встреча императора Фридриха Гогенштауфена с папой римским Адрианом IV? Так говорил себе Гитлер. Глава финансового мира, он и есть современный папа, ибо религией сегодня является, увы, экономика. Христианство ослабило дух наций, а экономика развратила людей в этом несомненное сходство. Экономика стала новейшим заветом современного буржуа. Спросите Толстосума, во что он верит, и он укажет вам на книге бухгалтерского учета. Материалистическая логика отменила героизм, перечеркнула будущее Европы. И какая же разница в том, как называть упадок духа – социализмом или капитализмом? И то, и другое – суть учения материалистические. То есть смертные. Так рассуждал Гитлер, так он писал в майнкампф и логика его была следующей: империализм проиграл войну четырнадцатого года социализму. Так порой говорят, социалистам показалось, что они вырвали у истории победу, но это ошибка, глупцы, они не додумали до конца то, что произошло. Марксизм подвел своих учеников. То была первая победа. Социализм встроен в тело империализма, и когда империи пошли на дно, они всей своей тяжестью потянули за собой интернациональную идею социализма. Вот в чем сила момента. Социализму интернациональному уже не всплыть. Материалистическое интернациональное учение не может победить там, где требуется национальный дух. Социализм национальный. Вот ответ Новой Германии. Консервативная революция отвергает империализм, но вместе с ним отвергает и пустой интернациональный социализм. Европеец может стать свободным только через свободу своей нации. Нация – это дух, единство, братство. Национальный социализм – родовое братство европейца. Вот в чем правда этого дня. И ему выпало объединить разоренную Европу вот этой идеей. Это вам не судьба сиборита Гельмута-Коля, которому объединенная Германия упала в жирные ладони в качестве подарка от российского дурачка-реформатора, пятнистого безумца. Ему, Гитлеру, приходилось выгрызать каждый сантиметр пространства. Ему, как Фридриху Барбароссе, как Генриху Птицелову, надо было пройти путем рейтаров по дорогам Европы слышите ли, путем рейтара, не эфрейтора, и присоединить богемцев и австрийцев, Латарингию и аквитанию, влить их кровь в обескровленную Германию. И тогда в Ахене и Реймсе, в Кёльне и Риме, во всех городах священной империи, где принято короновать королей, будут славить его подвиг и железную корону лангобардов наденут на его чело». Он пройдет с верными и преданными сквозь огонь горящих городов. А если надо, он пройдет по трупам. Дух Европы. Такой дух есть, не сомневайтесь. Зовите его Воданом, если хотите, это несущественно. Сегодня вселился в него. Дух Европы живуч. Его не пропили мещане. Его не проиграли в рулетку декаденты. Жалко немцев? Да. Многие неизбежно погибнут. Вот уже и валькирии летят над германскими городами, выбирая жертв завтрашней битвы, тех, кто первым войдет в Волгалу. А вслед за валькириями над городами пролетит английская авиация, и жестокий маршал Харрис, убийца Харрис, спалит дотла Дрезден. Но если отступить сейчас, если не идти напролом, люди погибнут все равно. Социалисты их впрягут в строительство утопий. Империалисты сгноят их на фабриках, а потом, так или иначе, заставят людей воевать друг с другом за прибыль. Немцев не уберечь. А, следовательно, незачем делать вид, что работа сегодняшнего дня избыточно грязна. Просто конкретная работа, и только. Он эту работу сделал, он ее сделал хорошо. «Мы должны положить конец иудейскому царству золотого тельца», — говорил Гитлер и добавлял, величайший идеализм, доходящий до фанатизма, вот ключ к победе. Марксизм, проклятый марксизм, материалистическое учение, измельчившее души, профанировавшие социализм и братство. Истина в том, что у каждого народа свой собственный социализм. Интернациональной идеи нет, это нонсенс. И постепенно все поймут и уже понимают, что марксистская еврейская спекуляция, Дорога в пропасть. Позже скажут, что у всякого народа своя демократия. И можно пари держать. Придет время, и скажут, что и либерализм есть идея национальная. Это понимание неизбежно. Идея интернациональная начинает работать, только оформившись как национальный интерес. Так было с христианством, так было и с коммунизмом. Важно то, что духовное начало нации невозможно сломать. Нельзя заменить его материалистическим интересом классовой солидарности. Наше братство, наш социализм существует изначально. Народную правду нельзя заменить параграфом из учебника экономики. Сегодня ему потребовалось встречаться с банкиром Монтегю Норманом. Ничего, он потерпит. Он спрячет гордыню. Прежде германские императоры должны были целовать туфлю пап, а папы плели за их спинами интриги, продавали их земли своим племянникам и тайным сыновьям. Партия гвельфов, папская партия, всегда стояла на пути гибеллинов. Теперешние гвельфы вооружились теорией прибавочной стоимости. Гвельфы нынче стали коммунистами. Велика ли разница? Верить в убогого Христа или в классовую солидарность? Борьба гвельфов и гибеллинов определила европейскую историю. Центробежные силы и центростремительные. Папизм или империя. Разбрасывание земель или собирание земель. Коммунизм или глобализация. Война Гитлера, как война любого из влайблунгов, служила делу объединения и враг этой идеи был очевиден. Гитлер называл врага мировым еврейством и уничтожал еврейство последовательно. Но разве одними евреями измерялась история? Как сказал русский философ-националист Иван Ильин, я категорически отказываюсь расценивать события в Германии с точки зрения немецких евреев. Я понимаю их душевное состояние, но не могу превратить его в критерий добра и зла». Конец цитаты. И впрямь, мировое еврейство – понятие шире и значительнее, чем судьба одного обиженного несчастного еврея. Вельфы, исконное немецкое имя, или Гвельфи, победившие некогда во Флоренции, дали жизнь республиканской идее. Это центробежные силы Европы. Таким всегда будет выгоднее условное подчинение далекому Риму, или далекой Москве, участие в нелепых конгрессах Коминтерна и обременительных крестовых походах и полное забвение своей национальной идеи. «Стыд пленительного края», — сказала таких Данте, — «и католическому Риму, и Красной Москве выгоднее опираться на союзы вольных баронов и корыстных партийных секретарей, на далеких Тельманов и Ибарури, на продажной республике, Папы и коммунисты страшатся сильной национальной империи. Еще бы, ведь если на века воцарится единая империя, партийным секретарям и папам с их развратной моралью места уже не найдется. Вайблунги, иначе гибеллины, ненавидящие продажность пап, непотизм и рыхлую мораль городов, вот кто спасает единство Европы банкирские еврейские дома, коммунистическая интернациональная пропаганда, вульгарные славяне, богемские и татарские набеги, разоренные войной города, гунны, чума и голод. Оснований для объединения Европы хватает. Выстоять можно только вместе. Гебелины, охранная каста Вадана, отстоят европейскую идею, а гвельфы, Готовы ее предать. И удивительное дело. Даже символы в веках совпадают. Гвельфы украшали себя красными цветами, а гибеллины белыми. Как тут не поверить в преемственность идей? Гвельфы и гибеллины в каждое время назывались по-разному. Они являлись историей в разных ипостасях, сходились в боях во времена французской революции. 1789 года на улицах Парижской коммуны, на Перекопе и на Марне, в непрерывном франко-прусском конфликте, в череде франко-прусских войн, начиная с 1870-го, разгоралась Распря, Вельфов и Вайблангов, ушедшая до поры в землю. Отто Бисмарк, сломевший Наполеона III, Разве это не классический поединок гибеллина с гвельфом? Те, кого описал Данте? Граф у Галина из Девятого круга, жрущий мозг предателя, архиепископа Руджери. Разве это не символ вражды гибелинов и гвельфов на все времена? И вот теперь новый виток. Третья франко-Прусская война переросла в общеевропейскую. А вот и новый эпизод Распри, Гвельфов и Гибеллинов. Войска Священной Римской империи, то есть войска Третьего Рейха, вошли в варварскую Россию. Изначально то была европейская резня, бытовое смертоубийство среди родственников, внутреннее дело коммунальной квартиры, и Россия к этой войне касательства не имела. Почему потребовалось включить Азиатскую страну в старый спор о Римской империи, на это существует несколько ответов. Россия всегда стремилась показаться Европой и даже именовала себя Третьим Римом это было самозванством, а самозванство должно быть наказано. Желаете быть европейцами, вы, люди с плоскими лицами и скошенным затылком. И извольте принять участие в нашей резне. «Вас и прежде приглашали, а сегодня вы будете почетными гостями за столом. Вас подадут на блюде». И еще одно. Россия большевистская стала тем самым центром, который по всем статьям истории принадлежал Германии. В конце концов, Священная Римская империя – это не что иное, как Большая Германия, и это тоже самосванство. Россия предложила свой принцип объединения мира – И этого допустить никто не хотел, ни Гвельфи, ни Гибелины. Большевизм отравил Европу, с ним надо покончить. И еще на будущее, ради грядущих поколений, чтобы Запад чувствовал себя спокойно, государств до Урала быть не должно. Еще для большой европейской войны требуются ресурсы, руда, нефть, уголь, за этим нужен Кавказ. И пошли в Россию. Войну с Европой Россия всегда переживала как неизбежное и страшное горе, поскольку воевать требовалось со своим идеалом, со своим учителем, совсем лучшей в своем собственном сознании. В школах учили немецкий язык. Столицу Коминтерна планировали заложить в Берлине. Все русские художники именно в Берлин ездили с выставками и Шагал, и Маяковский, и Кандинский, да и Карл Маркс был немцем. И главное, для того, чтобы победить Европу, требовалось стать Азией. И стало по слову Блока, русского поэта-визионера. Когда-то сказал поэт Европе, «Мы обернемся к вам своею азиатской рожей». И вот азиатской рожей своей. И обернулась на запад обескровленная Россия когда войска Рейха прошли почти всю европейскую часть России, перед ними открылась страшная Азия. И тогда сказал Гиммлер, что Россия изготовляет из уральской глины новых и новых солдат и бросает их в бой. И Европа увидела страшный оскал Тамерлана и Чингисхана, как если бы Фридрих Барбаросса встретил в числе претендентов на европейскую корону монгола или узбека. Жестокий восточный тиран, которого однажды язвительный польский дипломат сравнил с армянским купцом, Сталин ничем не был похож на европейца. Он не был кузеном кайзеру и не говорил по-французски. У него не было желания казаться цивилизованным, и этикет он не соблюдал. Джугашвили был азиатским человеком, и Россия скалилась на запад, его азиатской рожей. И когда европейская часть уже была почти пройдена германскими рейтарами, откуда-то взялись новые орды плосколицых людей, и ринулись орды в направлении Волхова и Ржева, и тогда фон Бок написал, что силы на исходе, а до Москвы всего 30 километров, иди и бери. И тогда стало понятно, что воюют немцы уже не сквозь Европой а воюют они с Азией. Стало ясно это вдруг. То есть говорили и прежде про русских – варвары, недочеловеки, существа низшей расы. Но чтобы настолько оказаться правыми, все же русские притворились цивилизованными. У них бывали в народе музыканты и даже писатели. Откуда же такая животная, такая варварская злоба? Вот они – Страшные плоские скуластые лица, низкие лбы, скошенные затылки, белые глаза, тонкогубы рты восточного северного народа. Страшно, когда идут стеной, озверевшие, потные, беспощадные, с ножами и бутылками, со вздутыми венами на шее, с тяжелым нечистым дыханием. Когда убиваешь дикого зверя, поступаешь по закону охоты и в какой-то мере по праву человека цивилизовавшего природу. Но когда зверь начинает терзать тебя, это несправедливо. Нет, так не должно быть. Но страшный азиатский напор пошел от степей и двинулись вперед отступавшие русские армии. Хлынула обратно в Европу огромная человеческая масса, которую придавили почти к самой границе Азии. Словно Европа налегла плечом, нажала на Азию, и потеснила ее. Но Азия, приняв первый удар, распрямилась, и Европа откатилась назад. И погнали степняки европейцев. Погнали прочь от своего дикарского логова. Варвары стали кидаться под европейские танки с бутылками бензина вместо гранат. Дикие степные женщины стали травить воду в колодцах, а малые дети зубами вгрызались в сапоги иностранных солдат. Нашествие цивилизованного прусского мира, то есть давление прусского порядка и явление логики эволюционного развития, должно было положить конец правлению большевиков, еврейской идеи коммунизма, представлению о равенстве нищих. Это представлялось всему миру исторической закономерностью. Да, республика нищих воров может существовать некое время, отказываясь платить по международным обязательствам, аннулировав интернациональные концессии, выпав из общего оборота капитала. Но такое существование противоречит логике цивилизации, и долго в истории такие общества не живут. Так и вор некоторое время скрывается от полиции, но затем садится в тюрьму. Поход прусского государства на Россию, подобно былому походу бисмарковских войск на Парижскую коммуну, имел очень мало отношения, собственно, к тому, что называют войной. Объявить войну большевикам было столь же нелепо, как объявить войну террористам или объявить войну волкам, когда идешь на охоту. Выбрать время для охоты — совсем иное дело. Франко-прусская война, то есть счеты Бисмарка с Наполеоном III и бои с Макмагоном — это столкновение цивилизованных людей. А вот подавление Парижской коммуны это уже не война, а вразумление дикарей, акция цивилизаторская. Прусские войска входили в Париж-коммунаров обруку с версальцами. И раз при франко-прусской войны по боку есть общая беда, варварство социалистов. Удержать Европу на краю пропасти, не дать цивилизации сорваться в бездну. Перед лицом такой задачи все были заодно. Для борьбы с мятежником прибегали к помощи былого противника, почему же нет? Прусский юнкер из агрессора немедленно становился союзником французского правительственного солдата, партнером по искоренению социализма. Версальцы и помнить не желали, что вчера эти самые прусаки распарывали им животы под седаном. Нет, какое там, кто же старое помянет? Есть сегодня дела поважнее». Долг перед историей имеется. Миссия цивилизаторов. Прусаки и версальцы вместе разбирали баррикады коммунаров, вместе волокли коммунаров к стене перлашес. Заряжайся, целься, пли. А что там кайзер с Тьером не поделили? Так это они договорятся, люди, воспитанные. Казус с парижскими коммунарами был, если разобраться, сравнительно несложным случаем. Случай 1871 года просто показал, что у европейской цивилизации есть вопросы, в которых усилия Пруссии и ее врагов должны быть объединены. Однажды еврейский провокатор Маркс выдвинул лозунг ⁇ Пролетарии всех стран ⁇ соединяйтесь ⁇ Так неужели в ответ не должны сомкнуть ряды те, кто охраняет цивилизацию от вторжения? уж если пролетарии всех стран должны соединиться, то от чего бы не объединиться банкиром всех стран, промышленникам всех стран, генералом всех стран. Двадцать лет назад прусские офицеры уже объединялись с царскими генералами в борьбе против красной опасности. Даром, что до того воевали друг с другом в Первой мировой. Воевали, в штыковые ходили друг на друга, но потом спохватились, есть ведь и общий враг. Как же так? Восточный царек Ленин кричит, превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Комиссары вербуют себе друзей из нашей окопной швали на передовой, солдатики братаются в борьбе против так называемых эксплуататоров. Так неужели мы не ответим этому союзу нищих своим монолитным братством?» Ответим на вызов истории своим традиционным, надежным, еще более крепким, подлинно прусским брудершафтом. Прусачество и социализм. В те роковые годы, сформулированная Шпенгером, проблема. К чему нам социалистическое равенство нищих? Равенство, навязанное классовой борьбой, если у нас есть уже свой исторический, семейный, отеческий прусский социализм. И если есть наше прусское единство, неужели оно не сокрушит союз воров и нищих? Врангелевские генералы и кайзеровские полковники стояли плечом к плечу против полчищ дикаря Фрунзе. Не противники уже были, но союзники. А теперь пришла пора окончательного расчета. Теперь уже полный расчет, до копейки, по всем счетам. Империя Сталина кровавого диктатора, социалиста, режущего собственный народ. Это болото должно быть осушено, эта тюрьма народов определенно должна быть уничтожена. Цивилизация долго терпела, так и Рим терпел Карфаген, так Господь терпел Садом. но терпение вышло. Гори, пылай, проклятая страна! Не будет больше государства. На всем пространстве, вплоть до Урала, не будет больше ничего. В числе прочих грехов, числившихся за Россией, был грех угнетения сопредельных племен. На расчищенной от большевиков территории возникали формирования антикоммунистических волонтеров. Литовские, украинские, эстонские, латышские легионы СС шли обруку с прусскими генералами, пробивали бреши в дряблом и длинном теле России. Те, кто еще вчера прятался от комиссаров, выходили из углов и подвалов и вязали на рукав повязки с рунами СС. Припомните теперь красноперы, как вы нас гоняли, и выволакивали за ноги на улице коммунистов и евреев, и вешали на воротах председателей колхозов, и топили в проруби балаболов-активистов. А? Вы думали, ваша красная власть навсегда? Выкуси. Бери его». Герфриц, это ихний коммуняка. Он тут продразверстку собирал душегуб. И от души, от сердца, прикладом в живот, сапогами по голове, на, на, красная гадина. Не все тебе пить нашу кровь, жид комиссар. Вот пришли избавители немцы. Вот пришел прусский порядок. И, казалось, победили. Раступилась Россия размякла. Россия расступилась ровно настолько, чтобы армия вторжения вошла глубоко в степи и топи, и когда нашествие затопило всю европейскую часть России и впору было спросить, а что там еще осталось, в этот момент страна повернулась к Европе азиатской рябой рожей тирана Сталина, и смотреть на азиатский оскал стало невыносимо страшно. Когда треснула линия европейского наступления и попятилась вторая армия Гудериана, когда прогнулась группа «Центр», когда Теодор фон Бок побежал, а сменивший его клюги увяз Уржева и романтический фон Клейст дрогнул, тогда Сталин поглядел на карту и улыбнулся, оскалил свои желтые клыки.